Глава шестьдесят пятая. Егор. «Да», — опосливо ответил он на звонок следователя. «Есть что-нибудь?» — спросил мужчина после с надеждой и отчаянием. «Есть», — обрадовал Олег, и Егор на мгновение облегченно прикрыл глаза. С её карты полчаса назад сняли деньги в посёлке в ста километрах от города. С минуты на минуту мне пришлют видео с камеры банкомата. Я пробью по базе эту гниду. И если на него у нас что-нибудь есть, то дальше всё будет гораздо быстрее. Через сотового оператора я узнаю номер телефона, и мы с лёгкостью определим его местоположение. «Какой посёлок?» – выдавил Ковалёв сквозь зубы. «Говори быстрее!» «Саначники, пишуй!» Я сейчас отправлю омон, а следом поеду сам. Тебе там делать нечего, не хватало ещё, чтобы ты дров наломал. Филатов, не беси. Говори адрес быстро, зашипел Егор. Ладно, согласился ехать следователь. Только жди там меня. Когда узнаешь точное местоположение, сразу пришли мне. Егор бегом бросился к машине, завёл и с юзом тронулся с места. Он найдёт их во что бы то ни стало. Если нужно будет, то обойдёт каждый дом в посёлке. Но Даша с дочкой сегодня же вернётся домой. Одна ночь без них казалась целой жизнью. Егор будто сдох за это время тысячу раз. Понимание того, что они в опасности, было невыносимым. Мужчина метался по дому, как раненый зверь. Он не мог ни дышать, ни стоять, ни сидеть. Даже глаза и те пылали огнём. Ковалёву ничтожит в тех, кто посмел дотронуться до его любимых, но сначала заберёт своих девчонок. Через 40 минут он уже был на месте. Мужчина выскочил из машины и немного осмотрелся. Строения будто кружились вокруг него. Егор остро чувствовал, что Даша с дочкой где-то рядом. Казалось, что он даже слышит их плач, и это кислотой выжигало мозг. Господи, только бы они были целы. Всё остальное неважно, кроме них ничего не имеет значения. Ноги подогнулись, и Егор упал на колени, схватившись трясущимися руками за голову и немного отдышавшись, он поднялся. В ушах гремела команда: "Найди их, найди их, найди". Он готов был метаться от дома к дому, опрашивать каждого встречного, искать любой след, но неожиданно пиликнул телефон, оповещая о новой СМСке. Мужчина схватился за него словно за спасительную соломинку и прочитал: "Мы подъезжаем". Следом Олег прислал адрес. Трис щемися руками Егор, причём не с первого раза, скопировал его и вставил в поиск навигатора. Нужное место было буквально в 10 минутах езды от него. Он бросился было бежать, но выругался и вернулся к машине, затем надавил на газ и нервно посмотрел на экран телефона. Сердце в груди выбивало барабанную дробь. От напряжения шумело в ушах. Ещё немного, и он увидит Дашу с дочкой, сможет их наконец-то обнять, убедиться, что с ними всё хорошо. Это было необходимо ему, как воздух. Когда женский голос сообщил, что до места назначения осталось всего 200 м, Егор съехал на обочину и остановился. Дальше мужчины решили идти пешком, чтобы лишний раз не привлекать внимание и не подвергать девочек опасности. Он увидел нужный дом и замер. Возле развалинного забора стояла старая иномарка, на переднем сиденье которой сидел какой-то мужик и разговаривал по телефону. Егор проанализировал в голове план действий. Правильнее, конечно, было бы подождать Олега, но он не мог больше тянуть. Главный вопрос заключался в том, как ему подобраться к дому и не вызвать при этом подозрений. Он наклонился к земле и намазал руки грязью. Следом таким же способом заляпал свою куртку и джинсы. Когда дошла очередь до ботинок, то Егор наступил в чёрную жижу и немного испачкал лицо. Мужчина взъерошил волосы и двинулся пошатываясь в направлении дома. Он подошёл к машине и вальяжно облокотился о дверь. Эй, мужик, дай закурить. Промямлил Егор и постучал в боковое окно. «Не курю!» Опустив в стекло, бросил тот. «Лали отсюда, алкаш!» «Ух, я б себе закурить зажал, гнида!» Покачивая головой, упрекнул Ковалев. «Мы тут не любим залетных!» «Кого ты там гнидой назвал, уебок?» Зарычал здоровяк, выскочив из машины. «Не кипятись, мужик!» Егор выпятил вперед руки, продолжая намеренно шататься. Добавь хоть полтинник на бутылку. Сейчас я тебе так добавлю, угрожающе помахал кулаком похититель и двинулся на Ковалёва. Он моментально сгруппировался и, схватив ублюдка за грудки, сделал бросок, пригвоздив к земле. Тот хотел заорать, но Егор одним ударом по морде переубедил его это делать. "Саныч!" раздалось над ним возмущённое восклицание Олега. "Я же просил нас подождать!" «Долго вы!» – буркнул он, поднимаясь, и уступил бандюгу ребятам из ОМОНа. Те мгновенно скрутили мерзавца и увели. Егор было ринулся к дому, но следователь остановил его, резко схватив за плечо. «Стой, брат, он не один. На видео мелькает другая физиономия. Вызволим второго на улицу и тут возьмем, чтобы не пугать твоих». Так они и сделали. Люди Олега нажали на сигнал в машине, и поdonutк буквально сразу же выскочил из дома. Когда его увели, Ковалёв понёсся к дому, и уже никто не мог его остановить. Он ворвался внутрь и замер на месте. Даша подняла глаза и отрешённо посмотрела в его сторону, бледная, усталая, напуганная. От её вида у Егора в груди всё сжалось. Девушка глядела на него, ещё крепче прижимая к себе дочку, и будто бы не узнавала. Она моргала, а по щекам одна за другой скатывались первые слёзы облегчения. "Ты нашёл нас", выдохнула она и с трудом поднялась на ноги. "Нашёл", воскликнул Ковалёв и метнулся к ней. "Разве могло быть иначе?" Он забрал у неё дочь и свободной рукой прижал девушку к себе. Наша жалобно всхлипнула, уткнувшись ему в плечо, а у Егора в этот момент словно сердце остановилось. Не плачь, всё хорошо, я с вами, прошептал он и поцеловал её в макушку. Больше никто и никогда не причинит вам зла. Прости за то, что не смог защитить. Я сама виновата, дрожащим голосом произнесла Даша. Я так сильно испугалась, что ты отнимешь у меня Варю, что лишилась разума. «Почему я должен был и забрать ее?» – нахмурился Янгур. «Глеб так сказал и показал мне видео, на котором ты говоришь, что хочешь вывезти дочку за границу». «Вот же!» – его ноздри задрожали. Он сжал зубы до скрежета, однако усилием воли взял себя в руки и пообещал. «Я никогда не заберу у тебя дочь. Никогда!»